Суд размещался в здании, построенном на рубеже веков, но обычной для тогдашней архитектуры помпезности или мрачности здесь не ощущалось. В зале, где заседал суд присяжных, окна находились слева. Большие, застекленные матовым стеклом, они давали много света, но не позволяли выглянуть наружу. Прокуроры сидели перед самыми окнами, поэтому в особенно солнечные дни весной и летом можно было различить только их силуэты. Трое судей в черных мантиях и шестеро присяжных сидели в торце зала. Справа находились скамья для подсудимых и места для адвокатов. Поскольку тех и других было много, пришлось поставить дополнительные столы и стулья, которые выдвинулись чуть не до середины зала, прямо к зрительским рядам. Некоторые из обвиняемых и адвокатов оказались спиной к нам. Ханна тоже сидела к нам спиной. Я узнал ее лишь тогда, когда, вызванная судьей, она поднялась с места и шагнула вперед. Конечно, я сразу узнал имя и фамилию. Ханна Шмидц. Потом узнал фигуру, голову, хотя волосы были уложены иначе, пучком, широкую спину и крепкие руки. Она стояла прочно, чуть расставив ноги. Руки легко повисли. На ней было серое платье с короткими рукавами. Я узнал ее, но ничего не почувствовал. Совсем ничего. Да, ей удобнее отвечать стоя. Да, она родилась 21 октября, 1922 года в Херманштадте. Сейчас ей 43 года. Да, она работала в Берлине на заводе Siemens, а осенью 1943 года пошла в СС. Вы добровольно пошли в СС? Да. Почему? Ханна промолчала. Верно ли, что вы пошли в СС, хотя на заводе Siemens вам предлагали повышение на должность десятника? Защитник Ханны вскочил с места. Причем тут хотя? Что означает это противопоставление, повышение в должности, вступлению в СС? Решение моей подзащитной не дает никаких оснований для подобных вопросов. Защитник сел. Он был единственным молодым адвокатом, остальные были старые. Некоторые из них, как вскоре выяснилось, прежде состояли в НСДАП. Он старался избегать их лексики аргументации, но был исполнен рвения, которое вредило его подзащитной не меньше, чем вредили другим подсудимым нацистские тирады его коллег. Молодой адвокат добился своей репликой лишь того, что председательствующий недоуменно взглянул на него и не стал выяснять вопрос, почему Ханна пошла в СС. Во всяком случае, осталось впечатление, что сделала она это с расчетом, а не под давлением обстоятельств. На вопрос присяжного, какую работу она рассчитывала получить в СС, Ханна ответила, что служба СС искала на заводе Сименса и на других предприятиях женщин для работы в охране. На это она дала согласие, и ее взяли. Подобный ответ не изменил негативного впечатления. На вопрос председательствующего Ханна однозначно подтвердила, что до весны 1944 года служила охранницей в Аушвице. Потом до зимы 1944-45 года в маленьком филиале этого лагеря под Краковом. Затем эвакуировалась оттуда вместе с заключенными на запад. Конец войны застал ее в Касселе. С тех пор она жила в разных местах. В моем родном городе Она проживала восемь лет. Это был самый длительный срок пребывания на одном и том же месте. Замечание о частой смене места жительства намекает, видимо, на попытку скрыться от правосудия. Адвокат не прятал иронии. Пребывая на новое место жительства или убывая оттуда, моя подзащитная исправно регистрировалась в полиции. Ничто не дает основания подозревать ее в попытке скрыться от правосудия или что-либо утаить от него. Нецелесообразнее было бы, чтобы судья, занимающийся проверкой законности содержания под стражей, освободил мою подзащитную, а не ссылался на тяжесть предъявляемого ей обвинения и на пресловутое возмущение общественности. Высокий суд, подобное основание для ареста, было выдумано нацистами и отменено после их краха. Такого основания больше не существует» адвокат произносил свою тираду, явно предвкушая сильный эффект, как это бывает с человеком, который сообщает пикантную новость. Я испугался, ведь я осознал, что одобряю арест Ханны, но не потому, что уверился в тяжести ее вины или обоснованности подозрений, о которых я в сущности ничего еще толком не знал, а потому, что пока Ханна находится в тюремной камере, Она не сможет быть рядом и исчезнет из моей жизни. А я хотел, чтобы она исчезла из моей жизни, оказалась где-нибудь вне досягаемости, чтобы она осталась лишь воспоминанием, чем и была для меня на протяжении последних лет. Если адвокат добьется успеха, мне придется быть готовым к возможной встрече с ней. Придется решать, какой должна быть наша встреча и хочу ли я ее вообще. А успех адвокату, видимо, обеспечен. Если Ханна не пыталась скрыться до сих пор, то зачем ей делать это теперь? Да и что она сумела бы скрыть? Других же оснований для ареста тогда действительно не существовало. Лицо председательствующего опять выразило недоумение, и я понял, что это у него такая манера. Если какое-нибудь высказывание ставило его в затруднительное положение, он снимал очки, Ощупывал говорившего близоруким, растерянным взглядом, морщил лоб и либо предпочитал вообще никак не реагировать на услышанное, либо бормотал. «Значит, вы утверждаете, что...» или «Значит, вы хотите сказать, что...» После чего повторял злополучное высказывание таким тоном, который недвусмысленно давал понять, что он не намерен заниматься данным вопросом, и все попытки переубедить его бесполезны. «Значит, по вашему мнению, судья, выписывавший ордер на арест, неверно расценил тот факт, что обвиняемая никак не отреагировала на письменные вызовы и повестки, не явилась ни в полицию, ни к прокурору, ни к судье. Вы хотите возбудить ходатайство об отмене постановления о содержании под стражей?» Адвокат возбудил ходатайство. Суд его отклонил. Глава четвертая. Я не пропустил ни одного дня судебных заседаний. Остальные студенты удивлялись. Наш профессор весьма одобрил тот факт, что нашелся человек, который может рассказывать каждой следующей группе все увиденное и услышанное предыдущей.